И даже мои платья всё было везено. Сендона и верные его слуги так ловко распорядились, что менее чем в час очистили весь дом до нитки. А я на подобии новой орядной, покинутой неблагодарным, осталась в одном только платье. Да ещё при перстне дона Филиппа, по счастью оказавшемся у меня на пальце. Но уверяю тебя, То я не стала сочинять элегии по поводу своего несчастья, а скорее благословила небо за избавление от мерзавца, который рано или поздно не пременил бы попасть в руки правосудия. Я просто сочла прожитое с ним время запотерянное и твёрдо решила его наверстать. И если б я захотела остаться в Португалии и поступить в услужение какой-нибудь знатной синьоре, я, конечно, нашла бы себе место. Но потому ли, что я любила родину, или потому, что меня влекла моя звезда, уготовившая мне лучшую участь? Я только и мечтала о том, чтобы вернуться в Испанию. Я обратилась к бриллианщику, который подсчитал мне стоимость моего перстня червонными, и уехала с одной старой испанской дамой, отправлявшейся в Севилью в дорожной карете. Дама эта по имени Доратея приезжала в Коимбру, чтобы повидаться со своей родственницей, и возвращалась в Севилью, где жила постоянно. У нас оказалось такое сходство вкусов, что мы привязались друг к другу с первого же дня. И наша взаимная симпатия так окрепла в дороге, что по прибытии в Севилью дама во что бы то ни стало пожелала, чтоб я остановилась в её доме. Я не раскаилась в том, что завязала это знакомство. Мне никогда не приходилось видеть женщины с лучшим характером. По чертам её лица и по живости глаз ещё можно было судить о том, что немало гитар звучало в её честь. К тому же она была вдовой нескольких мужей знатных родов и жена пристойно на доходы с отказанного ей имущества. Помимо прочих славных качеств, отличалась она ещё особенным сочувствием К несчастьям молодых девиц, когда я повелала ей свои, то она приняла так близко к сердцу мои интересы, что осыпала Сендона тысячами проклятий. «Ах, эти собаки-мужчины!» — воскликнула она таким тоном, точно и ей пришлось встретить на своем жизненном пути какого-нибудь эконома. «Ах, мерзавцы!» и подумать только, что существуют такие обманщики, для которых провести женщину одно удовольствие. Однако, дитя моё, продолжала она. Меня утешает то, что, судя по вашим словам, вы ничем не связаны с этим бескайским клятово преступником. Если ваш брак достаточно законен, чтоб служить для вас оправданием, то с другой стороны, он достаточно незаконен, чтоб позволить вам вступить в лучший Если представится возможность. Я выходила всякий день с Доратей, то в церковь, то навестить друзей, ибо это лучший способ быстро завести любовную интригу. Несколько кавалеров обратили на меня своё внимание. Нашлись и такие, которые пожелали пощупать почву. Они подсылали к моей старой хозяйке, то у одних не было денег на обзаведение, а другие Не надели ещё гражданской тоги, что отбивало у меня всякую охоту выслушивать их. Я уже знала, чем это пахнет. Однажды Доратее и мне пришла фантазия посмотреть, как играют сицилийские комедианты. Они вывесили объявление, что пойдёт сочинение Лопе де Вега Карпе. Между актёрками, выступавшими на сцене, я увидала одну из своих прежних подруг. То была Финисия, весёлая толстушка, которая служила в камеристках у Флоримонды и с которой ты не раз ужинал у Арсении. Я знала, что Финисия уже свыше двух лет как покинула Мадрид, но не слыхала, чтобы она стала комедианткой. Мне не терпелось обнять её, и пьеса поэтому казалась бесконечной. Впрочем, может, статься, в этом были повинны и актёры.